Глава пятая Утром после завтрака Саша наконец-то вылезла из вечных джинсов и свитеров и переоделась в более приличествующий моменту наряд: темно-серые брюки, приличный на ее взгляд джемпер темно-ливкового цвета с черными блестящими полосками вдоль рукавов, придававшими джемперу весьма нарядный вид. Зимние сапожки для прогулок по лесу сменились ботинками на каблуке. Вместо ожидаемой машины отца Матея На углу площади стоял темный автомобиль представительского класса, за рулем которого оказался Иван. Номера автомобиля отличались от обычных чешских. «Но «Ну не пешком же мы сюда приехали?» – улыбнулся Иван. «Это автомобиль на где я, собственно, и служу». «Ах, вот в чем дело!» – подумала Саша. Отпрыск древнего рода, хоть и стал католическим священником, служил, тем не менее, не в маленьком сельском приходе, как отец Матый, а стал церковным дипломатом хотя, учитывая его смущение перед братом Марко, пока невысокого ранга. Стоило только подумать о монахе из Рима, как он тут же появился в неизменном дорогом костюме и, как показалось Саше, весьма недешевом черном кашемировом пальто. На сей раз шарф был накинут так, что не скрывал белую колорадку. Впервые за эти дни Саша заметила, как блеснул перстень у него на руке. «И этот из аристократов», — решила она, — Вспомнив, что если фамилию Ивана она узнала случайно, когда зашел разговор о фамильном замке, то фамилию брата Марко ей никто не называл. Хотя какая там фамилия? Он, в отличие от двух священников, монах. Автомобиль быстро долетел до столицы. Дипломатические номера позволили Ивану, неожиданно оказавшемуся весьма рисковым, но умелым водителем, не обращать особого внимания на светофоры и небольшие заторы на дорогах. И вот уже машина начала взбираться к граду по улочкам любимой Малостраны, потом свернула в сторону и через несколько минут въехала в ворота Строгова. В этот момент зазвонили колокола, и когда их небольшая компания вышла из автомобиля, Саша представила себя членом важной делегации, которая встречает колокольный звон. Им навстречу уже спешили два монаха. Оба они по очереди преклонили колени перед братом Марка и даже поцеловали ему руку потом раскланялись с Иваном и Сашей. А Иван, пока старший из монахов рассказывал, что это брату Марка, как показалось Саше на немецком языке, в полголоса рассказал девушке, что старший из встречающих – это настоятель, а монастырь принадлежит ордену премонстрантов. Примонстранты или белые каноники, это члены ордена, основанного во Франции еще в 1120 году», продолжил тихо рассказывать Саша Иван. «Живет орден по уставу августинцев», А основатель ордена, святой Норберт, когда-то дружил со знаменитым, впоследствии также святым, Бернардом Клервозским. Примонстрантов в мире сегодня около двух тысяч человек. Как раз Строговский монастырь и принадлежит этому ордену. Саша успела заметить объявление, в том числе и на русском языке, что доступ в библиотеку сегодня закрыт и снова почувствовала себя важной персоной. Они поднялись по широкой лестнице к тяжелым старинным дверям, когда настоятель перешел на итальянский язык, обращаясь уже ко всем присутствующим. Нашей библиотеке уже 800 лет. Когда-то она спасла монастырь. В конце XVIII века император Йозеф хотел его закрыть за ненадобностью. Но после открытия библиотеки для публики отменил свое решение. «У нас здесь 130 тысяч книг, полторы тысячи первопечатных изданий, две с половиной тысячи рукописей», – гордо произнес он, обращаясь больше к брату Марку. Тяжелые двери открылись, и он сделал приглашающий жест. Перед Сашей предстали бесконечные уходящие вверх и вглубь старинные книжные шкафы, заставленные старинными фолиантами. Старинные фрески на потолке, так часто виденные Сашей на фотографиях, скульптуры и поддерживающие шкафы колонны, множество старинных глобусов. Она шла за остальными, открыв рот. Старинные библиотеки всегда были ее страстью. Но в подобной, да еще так близко, что рукой можно было тронуть любой фолиант, Саше бывать еще не приходилось. Она подумала, что если действительно тронуть, то можно и по рукам получить. «Вижу ваше восхищение», — словно прочитал ее мысли брат Марко. «Вы можете подойти поближе и даже достать какую-нибудь книгу. Думаю, никто не будет вам запрещать». У настоятеля, судя по его выражению лица, было другое мнение, но он лишь молча поклонился Саше. «Я со стороны посмотрю. У меня рука не поднимется до этого дотронуться», призналась девушка, и, как ей показалось, настоятель облегченно выдохнул. Между тем их провели в небольшой старинный зал с не менее прекрасными фресками на потолке. На столах лежало несколько томов. «Я позволил себе подобрать документы, которые могут вас заинтересовать, исходя из нашего разговора по телефону», настоятель показал на книге. «А та книга, которую вы... Э, Ваше... Вы... «Брат Марко, хотели увидеть? Находится в другом зале. Я вас туда провожу». Настоятель и второй монах приоткрыли с двух сторон следующие тяжелые двери, и брат Марко, прежде чем выйти, на мгновение остановился и обернулся. Саша уколола острое чувство дежавю. Это уже было однажды, но она не могла вспомнить, где. Человек в проеме старинных дверей, два монаха, склонивших перед ним голову, по бокам. Но брат Марку вышел из зала, и ощущение дежавю исчезло. «Это книги и карты той местности, где находятся деревня Бржевница и замок Браник, с его небольшой деревней, если можно назвать так несколько домов неподалеку», — пояснил Иван. «Мы хотели посмотреть старинные книги. Может быть, там есть сведения, откуда пошли все эти истории и легенды, окружающие замок. Вы можете пока осмотреться или посмотреть вот эти гравюры и карты». Подвинул он ближе к Саше целую стопку старинных документов и белые перчатки. «Это обязательно, чтобы не повредить старые книги!» Кивнул он на перчатки. Иван перелистывал страницы манускриптов, написанных на немецком языке, а Саша, осторожно, даже в перчатках боясь что-то повредить, рассматривала по одной старой гравюры и карты с непонятными ей надписями. Так прошло примерно полчаса. Иван делал записи в блокноте, И Саша надеялась, что он потом объяснит, что его заинтересовало. Очередная карта показалась девушке очень близкой к современности. Она нашла замок Браник. Это название прочесть было несложно. Потом нашла на карте дома, которые, по всей видимости, стояли на этом месте уже 500 лет назад, лес, который казался еще более густым, и деревню Бржевницы за лесом, над речкой. Интересно, это тропинки между деревьями и домами? Саша не удержалась и показала Ивану извилистые линии, шедшие от деревни Бржевницы к замку и к россыпи домов. Иван сначала мельком посмотрел на карту, видимо, не решившись из вежливости послать Сашу подальше. Мысли его были заняты документами, но неожиданно он заинтересованно потянул картон на себя. Ну-ка, ну-ка. Точно, вот же они. Кто? не понимающе спросила Саша. Подземные ходы. Что? В этих документах он кивнул на кипу бумаг и свой блокнот. Рассказывается о подземных ходах, которые существовали в этих местах с 15 века. Все дома в деревне и отдельные дома за лесом, и даже замок, если судить по карте, были связаны с сетью подземных ходов. Я как раз выписываю информацию о них. Глубина некоторых из них более трех этажей. Можете себе представить? По этим ходам женщины и дети убегали, когда на деревню напали шведы, Там прятались и ускользали от врагов гуситы. Я не зря попросила эти книги. Может быть, вы заметили в Бржевнице вывеску «Страшидлы»? «Кто?» – засмеялась Саша. «Нет, не заметила. Про ходы в Бржевнице давно известно. Там даже музей привидений сделали для туристов. Но считается, что большинство их завалено уже с XVIII века. А вот то, что эти ходы были проложены и дальше к замку и связаны с домами в долине у замка, я слышу впервые». Саша схватилась за телефон, но Иван остановил ее. «Комиссару хотите позвонить? Подождите, пока вернемся и расскажете. Вам же захочется самой увидеть эти тоннели. Я прав? А вдруг полиция сразу отправится в долину?» Саша послушно отложила телефон. Иван был прав. В ожидании брата Марко они вышли на террасу, где были расставлены столики под навесом, защищающим от дождя и снега. Иван попросил для обоих по бокалу маравского красного вина, и Саша снова наслаждалась видом Праги, Лутавы, мостов и шпилей, грея в руках бокал. Вскоре появился брат Марко в сопровождении настоятеля. В руках он нес старинную бутылку с тамплиерским крестом на керамическом боку, отряхивая на ходу остатки пыли. — Вот видите, что нам подарили? Из старых погребов! Он, улыбаясь, продемонстрировал бутылку Ивану и Саше. — Как раз к ужину. Настоятель проводил их к машине, снова склонился над рукой брата Марко, вежливо поклонившись Саше и чуть более низко Ивану. «Вы нашли, что хотели?» Саша чувствовала, что Иван сгорает от нетерпения поделиться своими находками. да, в целом да», задумчиво пробормотал брат Марко, по-видимому, погруженный в какие-то свои мысли. Так и не дождавшись встречного вопроса, Иван заторопился. «А у нас потрясающая находка!» «Погоди!» очнулся от дум брат Марко. Я отказался от приглашения настоятеля отобедать в монастыре, но думаю, что все проголодались. Давайте заедем куда-то поесть, там ты спокойно все и расскажешь. Иван оживился. Я знаю одно место, которое вам обязательно понравится. Машина спустилась на улицу Уезд, проехала мимо пугающего Сашу мемориала жертвам коммунизма и свернула к мосту Лигии. За окном промелькнуло здание Национального театра и фешенебельное кафе «Славия» на другой стороне. Проехав еще немного вперед, машина свернула направо и снова начала подниматься вверх. Иван припарковался у ворот, ведущих в какой-то парк, и пригласил спутников следовать за ним. Несмотря на разгар зимы, в парке царила настоящая золотая осень. Словно снег не лежал здесь еще несколько дней назад, дорожки ковром выслала золотая и пурпурная, а местами даже зеленая листва. В довершение всего расступились серые тучи, и яркое зимнее солнце осветило парк. Заиграло яркими бликами листва на деревьях и дорожках. Голые виноградники с оставшимися кое-где сухими листьями стройными рядами поднимались вверх по холму, и пейзаж был настолько итальянским, что Саша и брат Марку изумленно обернулись к Ивану. Радуясь произведенным впечатлением, Иван показал на одинокое здание среди виноградников на самой верхушке холма, обрамленное резными деревянными террасами. Этот район всегда был полон виноградников, и так родилось его название – Винограды. К сожалению, то, что вы видите, это единственный виноградник, оставшийся от тех времен. Но вам понравится его вино. Хозяин ресторана и на вид показался типичным итальянцем и легко перешел на итальянский язык, засмеявшись. «Нет, что вы, я чех!» Тут же, как итальянская антипаста, подав тарелку местных чешских сыров к двум бокалам вина для каждого гостя – красного и белого. Солнце пригревало, и вся компания устроилась на веранде, когда туда же зашла молодая пара, оказавшаяся американцами. Хозяин безуспешно пытался объяснить, что гамбургеров здесь не подают, а рекомендуется рыбка, которая была выловлена сегодня утром. Молодые люди, отказавшись от вина, попросили колы. А Саша и ее спутники, не удержавшись, рассмеялись. Настолько хрестоматийно комичной была эта сцена. Нарочно не придумаешь. Они взяли и рыбку, и салаты, и в нарушение правил вместо белого крыби бутылку красного вина. Трудно было отказаться от легкой горчинки этого вкуса, так подходящего к этому солнечному зимнему дню над Золотым парком. Мы нашли все карты и всю информацию о подземных ходах. Оказалось, что они не заканчиваются у леса у Бржевницы, а идут дальше к деревне и Бранику. Наконец-то сумел поделиться своей находкой Иван. И тот же честно признался – Карту нашла Александра. Она молодец. Саша покраснела. «Вы сказали об этом полиции?» «Я предложил Александре самой рассказать обо всем комиссару по возвращении. Тем более, что мы везем с собой карты и подробное описание. Я все отснял», — объяснил Иван. «Без карт нет смысла туда соваться, и я отговорил Александру звонить». «Ну, в принципе, ты прав», — ответил брат Марко. Он бегло пробежал глазами записи Ивана И пролистал фотографии старинных карт и планов. Сколько копий ты сделал? Для всех. Замечательно. На прощание они даже обнялись с хозяином винного ресторана, а брат Марко пожелал ему удачи. Нужна смелость, чтобы вести такой бизнес традиционно пивной Праге, сказал он и поднял руку в благословении. А Иван, пока они снова спускались в парк и шли по дорожкам к выходу, явно хотел, но не решался что-то сказать. «Ну, давай, говори. Спиной чувствую, что тебя что-то мучает», – засмеялся брат Марко, обернувшись к молодому человеку. «Отсюда совсем недалеко. Я очень хотел. Это ненадолго. Давайте заедем в одно место, пожалуйста». «Ну, раз ты так просишь и недолго, то заедем. Все равно сегодня уже бесполезно спускаться в тоннели. Еще час и будет темно. А утром полиция сможет изучить все планы и отправиться на местность». Саша догадалась, куда везет их Иван, когда машина стала подниматься вверх по крутой улице, оставляя город позади и малострану на другом берегу и старый город внизу. И град вдалеке оказался уже наравне с ними, когда машина остановилась у входа в парк. Иван пригласил своих спутников войти в старинные ворота. Солнце скрылось за тучами и снова небо потемнело. Они шли по ковру из мокрых листьев и в воздухе дрожали капельки дождя. Маленькая старая часовня и уснувший на зиму фонтан были покрыты сухими листьями. Кое-где на траве лежал иней, оставшийся от растаявшего не так давно снега, а впереди виднелись узнаваемые острые шпили старого готического собора. Теплая и нежная грусть окутала Сашу, когда они вошли в собор и остановились у иконы Пан Марии Вышеградской Дождевой. А потом в полумраке старого собора к ним спустился маленький белый ангел с золотыми крыльями. Он словно парил в невесомости, держа в руках золотую ленту с латинскими буквами. «Слава всемогущему Богу!» В полголоса перевел Иван. Они снова вышли в парк, остановились у древней крепостной стены и смотрели на Алтаву, расширяющуюся вдали, словно раздвинувшую тесные рамки города и вырвавшуюся на свободу. Стая белых лебедей медленно опускалась на воду далеко внизу. Отсюда открывался вид на град, на вереницу мостов, на соборы и черепичные крыши. «Я с первого дня хотел привести вас сюда», сказал Иван брату Марку, и все не было времени. «Здесь не надо смотреть», он жестом показал на памятнике на собор в парке за их спиной. «Здесь надо чувствовать». Он даже покраснел, словно поучая старшего собрата. «Не зря именно здесь, выйдя на высокий холм, решила княгиня Лебуша, чтобы быть здесь внизу, городу Праге». «Крепость Вышеград — особенное место», — подхватила Саша, тоже пытаясь объяснить брату Марку, почему так важно было приехать сюда. «Именно отсюда есть пошла земля пражская», — она пыталась правильно перевести эти слова на итальянский. «Я понял», — брат Марко сказал это так, что Саша поняла. «Не надо больше ничего объяснять и рассказывать про особую энергетику. Что их с Иваном чувства там, у пани Марии Дождевой, он разделил». И это к ним ко всем троим спустился с купола собора маленький белый ангел. Вышеград сделал их сообщниками, заронив в душе всех троих что-то особенное. И девушка не сомневалась, что потом, расставшись навсегда, они часто будут вспоминать это место и друг друга. Они въехали в маленький город уже в полной темноте. Золотые огни, словно елочные игрушки, украшавшие фонари и окна, были видны издалека с вершины холма, откуда дорога привела их на центральную площадь. Лука вышел встречать их ко входу в отель. Брат Марко с дороги предупредил, что они везут интересные документы, и Лука почти на ходу выслужил пояснения, схватил бумаги и отправился в полицейский участок. Брат Марко откланялся, сказав, что хочет внимательно посмотреть бумаги. Иван собрался навестить отца Матея, а Саша отправилась отдыхать. День был насыщенный, никому из своих спутников, включая Луку, помочь она ничем не могла, так что можно было спокойно идти спать.